Я ключи не брал, не хотел обманывать. Другие брали. Где я самогонку сховал, в каком месте? Дед и скажет. Находили целые бидоны, большие бидоны из-под молока. Попросили на свадьбу убить дикого кабана. Заказ. А печень в руках расползается. Все равно заказывают. На свадьбу, на крестины. стреляем и для науки один раз в квартал два зайца две лисы две косули все заражённые но всё равно и себе бьём едим поначалу боялись а теперь пообвыкли что-то есть надо на луну все не переселимся на другую планету кто-то шапку из лисы купил на базаре облысел арменин купил по дешёвке автомат из могильника умер пугали один одного а у меня там ничего ни в душе ни в голове не происходило мурки шарики стрелял работа Я разговаривал с водителем, который вывозил дома оттуда. Вывозят. Хотя это уже не школа, не дом и не детский садик, а номерные объекты дезактивации. Вывозят. Мы встретились с ним то ли в бане, то ли возле пивного ларька, не помню точно. Так вот он рассказывал, подъезжает на Камазе, За 3 часа дом разбирают, и их возле города перехватывают, рвут на части. Зону раскупили на даче. Они деньги получат, и ещё их накормят и напоят. Среди нашего брата есть хищники. Охотники-хищники. А другие любят просто походить по лесу на мелкого зверя. на птицу. Скажу я вам, столько людей пострадало, а никто за это не ответил. Посадили директора атомной станции и скоро выпустили. Кто из здесь теми, кто был виноват? Очень трудно сказать. Если вам приказали сверху, что вы должны были делать, они что-то там испытывали. читал в газетах, что военные плутоний нарабатывали для атомных бомб. Поэтому и громыхнуло. Если грубо то вопрос стоит так: почему Чернобыль? Почему у нас, а не у французов или немцев? Застряло в памяти такое дело. Жалко, что ни у кого не осталось тогда ни одного патрона. Нечем было пристрелить того буделька. 20 человек. Ни одного патрона к концу дня. Ни одного патрона. Монолог о том, что мы не умеем жить. без чехова и толстого о чём я молюсь спросите меня о чём я молюсь я не в церкви молюсь про себя я хочу любить я люблю я молюсь за свою любовь а мне Оборавывает фразу, вижу, что говорить не хочет. Вспоминать? Может, надо на всякий случай оттолкнуть от себя, отодвинуть. Я таких книг не читала, в кино не видела. В кино я видела войну. Мои бабушка и дедушка вспоминают, что у них не было детства. Была война. Их детство война, а моё Чернобыль. Я оттуда. Вот вы пишете, но ни одна книга не помогла мне, не объяснила, ни театр, ни кино. Я разбираюсь в этом без них, сама. Мы все переживаем сами. Мы не знаем, что с этим делать. Умом я это понять не могу. Особенно растерялась моя мама. Она преподаёт в школе русский язык и литературу. Всегда учила меня жить по книжкам. И вдруг таких книжек нет. Мама растерялась. Без книжек жить она не умеет. Без Чехова и Толстого вспоминать А я хочу и не хочу вспоминать. То ли прислушивается к себе, то ли спорит сама с собой. Если учёные ничего не знают, если писатели ничего не знают, тогда мы им поможем своей жизнью и смертью. Так считает моя мама. А я хотела бы об этом не думать. Я хочу быть счастливой. Ну почему я не могу быть счастливой? Жили мы в Припяти, рядом с атомной станцией. Я там родилась и выросла в большом панельном доме на пятом этаже. Окна на станцию. 26 апреля. Их было 2 дня последних в нашем городе. Его уже нет. То, что осталось это уже не наш город. В тот день сосед с биноклем сидел на балконе, наблюдал за пожаром. А мы, девчонки и мальчишки, мы на велосипедах гоняли на станцию. У кого велосипедов не было, те нам завидовали. Никто не ругал. Никто. Ни родители, ни учителя. К обеду на берегу реки не стало рыбаков. Они возвратились чёрные, так за месяц в Сочи не загоришь. Ядерный загар. Дым над станцией стоял не чёрный, не жёлтый, а голубой. Но нас никто не ругал. Воспитание, наверное, такое, что опасность могла быть только военная. Взрыв слева, взрыв справа. А тут обыкновенный пожар. Тушат его обыкновенные пожарники, мальчишки-охмили, выстраиваетесь длинными рядами на кладбище. Кто выше, тот умрёт первый. Я маленькая. Я не помню страха. Я помню много странных вещей. Подружка рассказывала, как они со своей мамой ночью закапывали во дворе деньги и золотые вещи. Боялись забыть это место. Моей бабушке, когда её провожали на пенсию, подарили тульский самовар. Она почему-то больше всего беспокоилась об этом самоваре и дедушкиных медалях. И о старой машинке швейной Зингер. Нас эвакуировали. Это слово эвакуация принёс с работы папа. Мы уезжаем в эвакуацию. Как в военных книжках. Уже сели в автобус, папа вспоминает. Он что-то забыл. Бежит домой, возвращается с двумя своими новыми рубашками на вешалке. Это было странно. А у солдат неземной вид. Они ходили по улицам в белых маскировочных халатах и масках. Что с нами будет? шли к ним люди почему вы у нас спрашиваете залили сани вон белые волки стоят там начальство едем на автобусах небо голубое голубое куда мы едем в сумках и сетках пасхальные куличи крашеные яйца если это война то я её по книжкам представляла иначе Взрыв слева, взрыв справа. Бамбёшка. Двигались мы медленно, мешал скот. По дорогам гнали коров, лошадей. Пахло пылью и молоком. Водители матерились, кричали на пастухов: "Что по дороге гоните такую мать? Пыль радиоактивную поднимаете. Шли бы по полю, по лугу". Те в ответ тоже матом оправдывались, что жалко топтать зеленое жито траву.